Глава 950 пятидесятая. Тайны. Смолкнув на пару секунд, Эмблин склонил голову. Кто это будет? Ангелы для него, естественно, были достойны всякого уважения, но только перед теми он склонял голову, кого Сангина называли на «вы» и кто был свидетелями истории этой расы, источника гордости Эмблина. Неуверенно уверен, предупрежу, когда придёт время. Косми покачал головой. «Их интересуют откровения прародительницы? У них есть указания? И почему я не слышал откровения от самой прародительницы? Об этом лучше не распространяться. Я избранный, чтобы не насторожить мистера Шута?» Голову эмлена переполнили вопросы, на которые он сам себе отвечал. Больше ничего не сказав, Эмлин надел цилиндр и оставил поместье Адоры. «Выйдя на улицу...» Эммлин поднял взгляд вверх на редкие облака, которые не могли спрятать его от солнца. Презрительно скривив губы, Эммлин прижал цилиндр рукой и рванул к извозчику в конце улицы, забормотав про себя. Неподходящая для прогулок погода. Мистер Мир не просил ничего такого уж редкого. Можно изготовить минут за 15 Должны доставить заказанные ингредиенты. Можно будет завершить сделку с мисс Мак, которую я так давно откладывал. Backland. «Червуд». Фос поставила флаконы на алтарь и уставилась на светло-голубую золотистую жидкость. Казалось, она только что получила удовольствие от похода по магазинам. «Куда лучше коктейля? Интересно, какова она на вкус? Если добавить льда, будет ещё лучше». «Серьёзно, и о чём я только думаю? Это же лекарство!» Пристыдив себя, фос быстро прибралась. Получив соответствующее средства... Фосс уж точно была готова к экспедиции в замок в лесу Делэйр. Осталось подождать возвращение Сио. Разобравшись с парой мелочей, фос рухнула на диван, взяла газеты и принялась планировать день. «Начнём вечером. К ужину будем в городке возле леса». Под своё мысленное бормотание Фосс листала новости моря. Внезапно она увидела знакомое имя Герман Воробей. Авантюрист снова вышел в море, Он был замечен на борту «Чёрного тюльпана» вместе с человеком, известным как «Консул Смерти». Герман Воробей убил адского Людвола, изменив очерёдность списке семи пиратских адмиралов. Фос похлопала себе по груди, не осознавая, чему она так обрадовалась. У неё было такое чувство, что деяния Германа Воробья уже настолько легендарные, что по нему можно писать роман. К несчастью, это не тот человек, с которым можно поговорить. В противном случае, я бы стала его биографом, чтобы выпустить книгу вместо него. ха <смех> Если я напишу роман, а заглавленный его именем, мною сразу заинтересуются официальные потусторонние». Развеселившись, Фос услышала, как в двери провернулся ключ. Посмотрев в сторону двери, Фос увидела входящую в гостиную Сио. «Так рано?» — удивилась Фос. Сио взъерошило волосы. «Я снова встретилась с ми и получила новое задание». «Какое?» — Фос стало любопытно. Сио небрежно уселась в кресло. «Узнать о прошлом безумного авантюриста Германа Воробья. Судя по информации, полученной от ми это могущественный потусторонний, и его имя настоящее, а документы — подделка. Он, скорее всего, из Бэкленда. Они подозревают, что его тут знают, и у него есть сообщники». Услышав слово «сообщники», Фос не могла не улыбнуться. Она хотела заявить Сиоу, что то право, сообщник Германа Воробья сидел сейчас рядом с ней. Закашлявшись, Фо спокойно спросила. «Зачем им знать его прошлое? Что он ещё натворил?» Сио посмотрела на стопку газет. «Ты ещё не читала новости моря?» Герман Воробей убил адского адмирала и теперь известен как сильнейший авантюрист Пяти морей. К слову, в МИДе ведь думают, что Герман Воробей может быть верующим тайной сущности, известной как Шут. Это подтверждают и другие источники, включая Орден Авроры и Школа Мышления Розы. «Подтверждаю, это правда». Фос выдавила из себя улыбку. «Звучит очень опасно». «Да». Сиу кивнула. «Я планирую только собирать информацию и не копать слишком сильно». Фос решила не продолжать тему. «Я уже всё подготовила. Сегодня?» Сиу уже стала потусторонней седьмой последовательности, следователем и освоила полезную способность психического удара. «Хорошо». Немедленно встав, Сиу продемонстрировала, что она человек действия. «Давай выдвигаться. А, подождём немного. Я хотела пойти вечером». Фос не хотелось так рано начинать. Она частенько всё делала в последний момент. Но вскоре её, вместе с кучей вещей, вытащили из их съёмной квартиры. Наняв извозчика, они и Сиу поехали в сторону станции метро. Под свист гудка огромный локомотив тащил своё длинное тело к платформе, Освещённый лампами с обеих сторон поезд остановился. Встав перед дверью вагона, Фостси его терпеливо ждали, пока не сформируется очередь. Внезапно они увидели пару красных перчаток. Их владельцем был мужчина около 30 На нём была белая рубашка и длинный плащ с приподнятым воротником, прикрывающим под бороду корот. Тёмно-зелёные глаза мужчины дополняли светлые бакенбарды. В руках у него был серебристый футляр. достаточно большое, чтобы в нём поместилась скрипка. Обменявшись взглядами, Фос опустили глаза и уставились на пол. Будучи высокопоставленным диаконом Ночных Ястребов Церкви Богини Вечной Ночи, одним из двадцати двух иерархов и одним из трёх больших шишек в красных перчатках, Кристиад Сиземир не любил выставлять себя напоказ. Он наслаждался путешествиями в одиночку и пользовался общественным транспортом, что делало его похожим на простого священника. Перейдя на другую ветку, он в конце концов прибыл в Северный район. Затем он нанял извозчика и направился в собор Святого самаэля, где встретился с архиепископом Святым Антонием Стивенсоном. Поприветствовав друг друга и восхвалив богиню, Сиземир уселся в кресло. «Я прошу вашей помощи на следующие две недели». Гладко выбритый архиепископ в чёрной лясе с красной оторочкой тоже уселся в кресло и задумался. «Это связано с Энсом Зангвиллом?» «Да», — Сезимир кивнул. «Святой совет желает, чтобы я сообщил вам, что еще одна служительница богини, настоятельница монастыря Вечной Ночи, Арианна, вскоре будет в Бэкленде». Антони был первым среди 13 архиепископов. Не дожидаясь вопроса святого, Сиземир все объяснил. Или я много узнала из остатков духа Инсезонгвилла, включая и его психическое состояние, которым воспользовался 008 ради своего побега, как и детали сотрудничества с королевской семьей из секты Димонессы. После того, как он устроил Бекландский смог, Инд Зангвилл был предан 008 и в результате стал одержим злым духом Красного Ангела. Зангвилл направился на южный континент в надежде поймать в ловушку Илью. В воспоминаниях есть упоминание о подземных руинах, расположенных на северо-востоке Бекланда, неподалеку от Туссок. Моя задача — докопаться до этих руин. Молчався, выслушав, Святой Антоний спросил в задумчивости. «Ян Зангвилл не знал точного местоположения?» Сизимир покачал головой. «Он там был, на в сопровождении, и не смог добыть никакой информации». Кивнув, Антоний поинтересовался. «Вы узнали, с кем от королевской семьи он работал?» «Нет». Остановившись, Сизимир продолжил. «Если рассуждать логически, неважно, маскировались они или нет, если не встречались Зангвилл должен был помнить об этом, но в его духовном теле ничего этого нет. Как будто никогда и не существовало. Может, это результат ритуала. Некоторым не может противостоять даже по той четвертой последовательности. Об этом стоит задуматься. Святой Антони кивнул. Архиепископ слегка задумался. Телеграмма была краткой. Мне неизвестен истинный ход событий. Кто в точности убил Инса Зангвилла? Крестец Зимир медленно выдохнул. «Имя, в которое вы никогда не поверите. Клейн Моретти. Погибший в бою во время Тингонского инцидента ночной ястреб?» Казалось, морщины на лице святого стали значительно глубже. «Да, так сообщила Илья. Никто не знает, как Клейн Моретти, будучи лишь потусторонним восьмой последовательности, возродился. Или как смог убить Инсу Зангвилла, полубога с запечатанным артефактом 008». На лицо Сизимира появилось странное выражение. «Святой совет просит сохранить это строго конфиденциальным. Мы не должны сообщить об этом никому ниже рангом, чем архиепископ или высокопоставленный диакон. Более того, мы не должны преследовать Клена Моретти, притворяясь, как будто он всё ещё в могиле». Святой Антоний как будто кое-что вспомнил. Он кивнул. «Может быть, он последователь богини?» Сизимир посмотрел на святого, словно тот был безумцем. Его губы дрогнули. Но Сиземир, тем не менее, ничего не сказал. Посмотрев в сторону двери, Антони не продолжал тему. «Ваше миссия предполагает большое расследование, а это требует численности. Хм. Команда Саэста завершила задачу на континенте. Я прикажу им как можно быстрее вернуться и следовать вашим распоряжениям». «Хорошо». Сиземир не возражал. «Отдых до вечера, а потом приказано возвращаться?» Леонард с удивлением оставился на капитана. Саяц с жалости посмотрел на Леонарда, который молчал вот уже некоторое время, и кивнул. «Верно!» Увидев, как духовный чередей покинул комнату, Леонард вздохнул и прислонился к стене. Неожиданно из его глаз полился алый свет, поглотивший Леонарда безо всякого предупреждения.